Шестая. Африка. Африан. В трех километрах от столицы города Эльварвиль один ктулхут и три эльвари направились друг к другу. Последние, будучи сейчас одним целым с храмом своей богини, чувствовали в своем противнике злейшего и смертельного врага и это несмотря на отсутствие их покровительницы в этом мире. Чувство гнева бурлило в них, выплескиваясь наружу через глаза языками ярко зеленого пламени. В противоположность им вокруг их противника начали клубиться темно серые вихри, окутывая его целиком. А вот тьма в глазах, как и у рыцарей, выплёскивалась языками черного пламени. Рассмотрев своих будущих противников, он оскалился и злорадно произнёс: Рыцари Флораненциел. Неужели вы надеетесь без своей мертвой госпожи справиться со мной? Я в свое время уничтожил ее, Уничтожу и вас. И в следующий миг троих эльвари накрыло тьмой. Но зря он упомянул настоящее имя богини Эльвари. Едва оно прозвучало, у всех троих проснулось внутри что-то спавшее долгие тысячелетия. И тьму пронзили лучи ярко зеленого цвета, а в следующий момент она растаяла. Все трое представителей рода Эндериэль поняли, что им для создания смертоносных вещей совсем не нужно создавать плетение. Повинуясь их воле, энергия, переполнявшая всех троих, создавала все согласно их желанию. Но и противнику тоже не было необходимости создавать чары. И над полем боя засверкало Загремело и загрохотало. Воздушные вихри, огненные, бордовые, ярко зеленые шары метались по полю, словно кто-то захотел поиграть в игру с несколькими мечами. Волны разных цветов то и дело устремлялись то в одну сторону, то в другую, чтобы рассыпаться искрами, словно ударившись в невидимый монолит. Рыцари Флораниентель разошлись в стороны, окружая находящегося в центре врага. Удивительно. Но остальные, как Эльвари, так и Ктулхуты, в их сражении не вступали, внимательно наблюдая за схваткой. Вот только если первые смотрели на все с восхищением, понимая и принимая тот факт, что это их последняя битва, то вторые явно желали только победы аватару своего бога. Сияние всех трех рыцарей потускнело, так же как стало более прозрачный окутывающее аватара дымка. Но все таки последний сохранил больше сил и божественной энергии. Сила его атак лишь немного снизилась. Понимали это и владыка со своими женами, Ведь нельзя сравнивать аватара, который можно сказать, напрямую подключен к богу, и рыцарей, которые вобрали в себя энергию храма, пусть и полностью. И снова к ним пришло понимание, что и как надо сделать. Мгновенно ускорившись, они устремились к своему врагу. Навстречу каждому метнулись серые жгуты, и ударившись в окутавшее их сияние, замедлили движение. Казалось, враг понял их задумку и всеми силами пытается помешать. Энергии в это свое действие он вложил столько, что это почувствовали даже простые эльвари, не обладающие способностями к магии. Но рыцари все равно продолжили движение. А когда их враг сообразил, что все же не сумеет их остановить, было уже поздно. Они оказались рядом, и, схватившись за руки, одновременно что-то прошептали. И сейчас, впервые с момента начала сражения, кто-то из них издал звук. Не звук, а злобное рычание, рык раненого зверя. Эльвари же подошли вплотную и обхватили руками своего противника. Он задергался, словно пойманный в ловушку зверь. Хотя по сути это так и было. И всех их накрыло тьмой, которая переплеталась с зелеными жгутами. Буйство это продолжалось целых пять минут, а все потом резко прекратилось. И на том месте, где еще мгновением ранее бушевали стихии, не осталось ничего. Только оседающий пепел был доказательством того, что еще пару мгновений назад там кто-то находился. И в этот момент Эльвари атаковали. Ктулхуты пребывали в шоке от смерти аватара их бога, поэтому прозевали начало атаки. Но после смерти десятков подручных и пары ктулхов над полем разнесся многоголосый рев. Силы были неравны, поэтому спустя несколько минут все было кончено. Дойчландия. Долина в неизвестной горной гряде. К сожалению, незаметный вариант, при котором мы тихо забираем Ханьку и также тихо уходим, отсутствовал. Как я не просчитывал его, но все равно нас обнаруживали. А все потому, что быстро разбудить девушку не представляется возможным. Со слов Тирыша, на ней сейчас лежит сложное заклинание, из-за которого она пребывает в забвении. А если такой вариант невозможен, остается тот, где мы уничтожаем как можно больше коконов. Был еще один минус. Нашему четвероногому другу придется идти вместе с нами. причем рядом, чтобы он сразу уничтожал наши следы. А он имеет все таки очень большие размеры. Присутствовал еще один нюанс. Котяра запретил пользоваться магией, даже создавать плетение, не наполняя их энергией, Не в смысле вообще ничего не творить, а именно сейчас, до тех пор, пока не начнётся шур. Потом-то все можно делать. Вот только времени не будет. Да и я занят буду другим делом. Поэтому и придется вступить в схватку без магической защиты. Но только мы хотели подняться, как к загону направились три ктулха. Один Ктул Айч и один Ктул Йог. Мы замерли, а я снова начал просчитывать варианты. Нет, нет, не то, не подходит. Я как-то слышал в России выражение: "У меня начал плавиться мозг", которое как никакое другое характеризовало настоящее мое состояние. Именно так. Он работал с огромной скоростью, просто невероятной. И никогда ранее я его так не напрягал. Какой бы ни была эта девушка, как бы к нам ни относилась, но такого она точно не заслуживала. Однако ничего не получалось, и вся загвоздка В огромном воине, быстро убить которого можно только внезапной атакой и только повредив сразу мозг или два его сердца. Это мне сообщил Тираж, когда рассказывал о классификации новых врагов. Нам же сейчас внезапно не напасть. Они приближались к загону, а я не находил выхода. Как ни жаль девчонку, но помочь ей мы, к сожалению, не могли. Ктулхи вошли внутрь, встали треугольником и принялись творить какое-то заклинание. Мы решили подождать, когда они уйдут, и только затем уходить. Когда они закончили, Ктулёк, вошедший вместе с ними, двумя своими лапами или щупальцами поднял тело, и мы вздохнули с облегчением. Это был какой-то мужчина. Конечно, это могла быть и девушка с короткой стрижкой и в мужской одежде, но точно не Ханька. Темнота немного мешала, но я отчетливо это разглядел. Затем монстр другими своими лапами Разорвал и отбросил в стороны одежду, оставив мужчину полностью обнаженным. Этот паукообразный ктулхут подошел к коконам, упал на спину и всеми своими конечностями прижал к себе жертву. Затем человек начал усыхать, а сам ктул-йог превращаться в кокон. Остальные дождались, когда закончится этот процесс, и направились, наверное, готовить следующую жертву. Я, находясь уже в состоянии измененного сознания, внимательно наблюдал за охранниками. Сейчас передал я мысль Тирошу и эмоцию Айвинель. Вот и первые коконы. Удар серпом по одному, вторым по лежащему рядом. Мы с Ай видвигались по краю, быстро приближаясь к загону, но само опустошение наносил наш хищник рода кошачьих. Когда мы очутились у загона, к нам уже неслись ктулкарны. Держитесь позади меня. Появилась у меня в голове мысль Тирыша. Вложив серпы в ножные, я взял девушку на руки и рванул за ним. Да, ярость, с которой сражался он, я чувствовал очень отчетливо. Он метался перед нами с невероятной скоростью, прокладывая дорогу. Эльварка бежала позади меня, отбиваясь от настигавших нас врагов. Но как только мы проскочили внешнее кольцо охраны, даже не проскочили А просто перед тирашим осталось всего два врага. Как и планировалось, мы с девушкой заскочили ему на спину. С места он рванул так, что я едва не свалился, поскольку держался только левой рукой, а правой прижимал к себе девушку. Меня едва не выбросило, когда он резко отпрыгнул в сторону, чтобы обойти врага, и удержался я только за счет вдавленных в его ребра носков ботинок. Теперь наш путь лежал почти по прямой. Мне вообще казалось, что он летит, едва касаясь земли. Мы легко оторвались от врагов. Но Тирыш не может постоянно бежать с такой скоростью. У него, как и всех людей, демонов, колварии или эльварии, на ускорение тратится сила, которых не может быть бесконечно много. Это в состоянии кота он мог использовать для ускорения магию, а в этой ипостаси только свои внутренние силы. Да и девушку необходимо было привести в чувство. Вскоре мы остановились. Как только слезли с нашего ездового хищника, он тут же лег отдыхать. Я уложил Ханьку, и мы постарались привести ее в чувство. Наш друг ничего не мог посоветовать, поскольку не знал, как надо действовать. Попробовали различные целительские заклинания, каплю жизни. Но это не помогло. Пришлось пробовать ментальные техники. Но именно в этой области у меня не было опыта. Сел на землю и положил ее голову себе на колени, держась за нее руками. Может быть, подобные действия и не важны, но мне казалось, что более близкий контакт облегчит мне работу. Даже если делать это только для самоуспокоения, и то будет благоприятное влияние. Ведь в ментальных техниках спокойствие и уверенность значит очень многое, если не все. Вошел в состояние килса. Сразу направив свое внимание на лежащую передо мной девушку, ментальная защита отсутствовала. Поэтому прошел дальше в ее сознание, а затем слился с ним. Подсматривать мысли Ханьки я не хотел, но это была вынужденная мера, и был поражен. В самом деле, девушка пребывала в забвении. Поначалу я подумал, что сделать ничего нельзя, поскольку память ей намертво закрыли. Но слившись окончательно, увидел словно сквозь густой туман различные воспоминания. Как поступать в подобных ситуациях, я не имел ни малейшего представления, поэтому вынужден был импровизировать. Лучше всего у меня получались ментальные техники с холодным оружием. Но как при помощи него развеять туман? Поначалу я попробовал разрезать его, как обычно поступал. Но ничего не получилось точнее я его рассекал. Но эти повреждения быстро затягивались. После того, как даже полностью отсеченные от основной массы части не исчезали и все равно стремились соединиться, задумался о том, что еще можно применить. Ответ пришел достаточно быстро. Огромный веер или опахала. В моих руках появились огромные веера, и я принялся разгонять ими туман. Но не тут-то было. Я его разгонял, но он снова возвращался. Пусть не так быстро, как я распихивал его в стороны, но тем не менее. Это означало только одно. Туман, а точнее ментальное забвение или как там его правильнее назвать, вернётся. Если девушка даже очнется, то она снова потеряет сознание. Пришлось еще раз убедиться, что знаний, а тем более опыта в ментальной области Мне очень недостает. Надо искать помощника. Кто может им быть? Правильно. Другой ментальный маг, которого нет. Ментальность Тирыша в состоянии кота обыкновенного это нечто иное, врожденное. То есть он таким уродился и пользуется своими способностями автоматически. Это так же, как человек или демон ходит. Он же не создает для этого ментальную технику или заклинание. А вот и Тирыш пользуется сразу всем доступным набором умений. Но в то же самое время он не может совершенствоваться. Это, так сказать, издержки состояния все и сразу. Точнее, они изначально рождаются в виде кота со всеми умениями, а их развитие состоит в том, чтобы суметь задействовать следующие ипостаси, которые в случае успеха сразу включают все способности. Именно по этой причине он плохой учитель легко передаст чьи-то слова или рисунок плетения. Но и только. Никакого разъяснения или понимания сути. Конечно, если ему все подробно объяснить, то он запомнит. Но в том нет никакого смысла. Потому как применить на практике все равно не сможет. А кто еще может быть помощником? Ответ очевиден. Сама Аханька. Но что делать? Мне очень хочется помочь девушке, но я не знаю как. Пробей туннель и достучись до ее сознания. Приходит откуда-то понимание. Это совершенно точно не мой знакомый бог. Поэтому остается только память крови, которая просыпается изредка в моменты, когда мне очень надо что-то понять. И я начал разгонять туман, продвигаясь вперед. Но сделать это оказалось не так-то просто, особенно удерживать туннель. Когда я продвинулся немного вперед, Сзади туман снова начал затягивать прореху. Блин. Надо сделать, чтобы этот ментальный туман забвения не заволакивал проход. Поэтому я принялся укреплять проход ячеистой защитой, в создании которой достаточно сильно поднаторил. Поначалу все складывалось хорошо, но вот на половине пути я начал уставать. Мне казалось, что я нахожусь здесь невероятно долго, занимаясь своей работой. А это значит, что в реальном мире прошло уже несколько часов. Ментальная усталость это очень плохо, поскольку организм восстанавливается медленно, и магия помогает очень слабо. Но я все равно продолжал левой рукой развеивать туман, а правой складывал мозаику. Последние шестигранники укладывал уже на грани потери сознания. Наконец-то. Теперь я увидел ее мысли отчетливо, Но всматриваться в них по-прежнему не желал. Необходим какой-то толчок, который заставит ее потянуться сюда и расширить туннель или вообще разорвать туман забвения. Как привлечь ее внимание? Стоп. что там у нее было в памяти знакомое. Ага, наш бой, где она проиграла. Если эти мысли здесь, то получается, что девушка до сих пор очень переживает за свое поражение. И это послужит отличной нитью, чтобы вытащить ее сюда. Наверняка пребывает в бешенстве от этого. И стоит ей только напомнить кое-что, как она точно рванет сюда, и я произнес, Ты моя законная добыча, и не вздумай уходить без моего разрешения. Быстро иди сюда. Меня просто вышвырнуло обратно от усталости, и я потерял сознание. Британская империя. Лондон. Дирижабль – Великий Дракон. Сиши нервно ходила по рубке. Три шага в одну сторону, резкий разворот, три шага в другую и снова резкий разворот. Девушка до сих пор не могла разобраться в себе. То она хотела прибить этого полукровку, вспоминая его руку, то чтобы он прижал ее к себе, ведь тогда становилось так уютно. Эти два чувства постоянно боролись между собой, побеждая друг друга. Именно в этот момент победило второе чувство. И молодая Ханька, с учащенно стучащим в груди сердцем, ожидала прихода своего человека с Госпожа. Вошедший мужчина поклонился. Девушка кивнула в ответ и села в кресло, показывая, что ее верный помощник может подойти и сообщить все, что сумел узнать. Госпожа. Узнать получилось немного начал он выдавать информацию. О детстве Райша Арышхилса ничего не известно, как неизвестно и то, где он родился. Впервые он появился в Новосибирске, в школе прикладной магии, где сразу начал подавать большие надежды, успешно учась. Через год, на праздновании 500-летия Московской академии магии, он встречается с дочерью владыки эльфов. Но у многочисленных свидетелей их встречи Сложилось впечатление, что они были знакомы ранее. Некоторые считают, что принцесса специально поехала учиться в Россию, чтобы его там найти. И это вполне может быть правдой, поскольку свадьбу сыграли очень быстро. Интересен тот факт, что ритуал проводился в московском парке Сокольники, у какого-то камня. Впоследствии этот камень исчез. И ради радираша принцесса перевелась к нему в школу, где они проживают сейчас. Друзей у них немного, но они настоящие. Это то, что касается проверенных фактов. Ты в этом уверен? Прищурила свои глаза девушка. Откуда эта уверенность? Я сумел найти подход к одному из помощников герцога Бекингема. С поклоном ответил мужчина. Пришлось отдать ему все золото, что вы выделили для этого дела. Вы дали разрешение. Вот я и подумал, что В конце голос его дрогнул. Поскольку он решил, что перегнул палку с такой оплаты. И в самом деле, цена была просто невероятно завышена, поскольку эта информация не являлась государственной тайной. И мужчина, несмотря на преданность, подумал было, что последует наказание. Но следующая фраза заставила его облегченно выдохнуть. Деньги ерунда. Сиши даже махнула рукой. Главное, чтобы сведения были верные. Теперь то, что касается непроверенной информации. Существует большая вероятность, что Раеш является победителем детских гладиаторских боев, которые проводятся в союзе племен в Южной Америке. Неудивительно, буркнула Ханька, вспоминая их поединок. Между тем, ее преданный слуга продолжал свой рассказ, сделав вид, что ничего не слышал. Ходят слухи, что именно там он и познакомился с принцессой, поскольку та выпала из всех светских приемов на пару лет. Если исходить из этой информации, то произошло это, когда им было 12 или 13 лет. Именно тогда они встретились, и мужчина хотел сказать полюбили, но своим чутьем почувствовал, что не стоит этого говорить. Поэтому продолжил иначе. сумели сбежать. Как вы знаете, рабов там никогда не освобождают. Еще ходят слухи, что он сильный ментальный маг. Вот, собственно и все. Хорошо, можешь идти. И уже громко произнесла: "Капитан, мы вылетаем". Девушка снова вспомнила их бой и другой случай, который произошел сразу после того, как они выиграли турнир. Именно тогда она хотела поговорить с ним по душам. Но они как-то незаметно и самое главное быстро ускользнули от нее. В задумчивости девушка отправилась к себе в каюту. А на следующий день их атаковали. Четыре дирижабля без гербов и каких-либо опознавательных знаков, ни с того, ни с сего, не вступая ни в какие переговоры, ударили по ним магией. Если бы не сильное параное их капитана, который всегда при появлении в зоне видимости любых кораблей задействовал щит в полную силу, то первым же ударом их сбили бы. А так начался воздушный бой. Приятной неожиданностью для них и очень неприятным сюрпризом для неизвестных врагов стало наличие у них порохового оружия. Первый выстрел на краткий миг делал прореху в защите, в которую направлялся уже второй выстрел. Сама же, дочь императора империи Хань, в схватку не вступала, чувствуя, что вскоре ей пригодятся все ее силы. Точнее не атаковала, но целительские чары применяла часто особенно доставалась воинам, работающим с пушками. Девушка так и находилась на орудийной палубе, переходя от одного борта к другому и обратно. Охранять свою дочь император отправил лучших воинов и магов. И на одном из самых современных дирижаблей. то тут, то там появлялись пробоины. Умирали люди. Помочь которым девушка и еще пара целителей просто не успевали. Пару раз Она вынуждена была создать щит на пути вражеских заклинаний, иначе им нанесли бы большие повреждения. Внезапно дирижабль вздрогнул, словно от удара. Затем еще раз. От второй атаки его развернуло, и он, вздрогнув снова, начал снижаться. Сиши это почувствовала, когда палуба стала уходить у нее из-под ног. Но им повезло. Дирижабль не стал падать камнем. Вероятно, повреждения не были фатальными. Верхушки деревьев приближались очень быстро, и вскоре дирижабль тряхнула от встречи с ними. А спустя еще какое-то время последовал удар гондолы о землю. Пассажиры спрыгнули и немного прошли назад, до небольшой поляны, которую они пролетели. И тут появились. Поначалу она подумала, что это какие-то неизвестные звери, но быстро сообразила, что на территории Дайчландии подобных быть не может. Спасшиеся три воина тут же окружили ее, защищая от пока неизвестной опасности. Девушка успела насчитать десяток тварей, когда те мгновенно ускорившись рванули к ним. Ее телохранители среагировали, но врагов было очень много. А тут еще последовал ментальный удар. Да какой? Амулеты воинов не выдержали такой мощности и они поплыли. Сиши среагировала мгновенно, создав барьер. Но скорость этих новых противников оказалась слишком велика, и девушка просто не успела защитить своих охранников. Воины упали, а она начала сражение за свою жизнь. Вновь последовал ментальный удар, и снова ее амулет сильно нагрелся, сообщая девушке о его силе. В это время появилось строится других твари отдаленно напоминающих людей. И вот они стали атаковать ее магией, Причем очень мощными заклинаниями, и молодая магесса поняла, кто является ее главным врагом. Не обращая внимания на четырёхлапых монстров, она отвечала только троим человекоподобным существам. Она вообще перестала реагировать на что-либо, сосредоточившись только на схватке. Бросив в первых монстров чары стальной сети, Дождалась, когда те отскочат, и атаковала дальнего монстра лучом поднебесной. Ярко-синий луч ударил в мага и преодолел его защиту, попадая в грудь. Значит, только высшие чары могут вам повредить, отстраненно подумала девушка. Щит ее еще держался, выкачивая из нее энергию очень быстро, но на еще одну атаку должно хватить. И в это время к ним подошел новый монстр. Это была громадина не менее с половиной метров в высоту, с тремя парами рук, бугрящимися мышцами. И тут ее амулет от ментальных атак стал жечь тело, а в следующий момент у нее закружилась голова. Сообразив, что виновник это чудище, Ханька хотела создать заклинание, но не успела, потеряв сознание. Сколько она пребывала в этом сером нечто, девушка не знала. Как не знала, что это. И как она сюда попала? Вроде бы казалось, вот она. Но где ее руки и ноги? Захотела опустить голову, но ничего у нее не получилось. Повертеть ею из стороны в сторону тоже не удалось. Зато ей были доступны воспоминания. И она принялась их перебирать, начиная от боя с неизвестными монстрами и заканчивая турниром. Ты моя законная добыча. И не вздумай уходить без моего разрешения. Быстро иди сюда. Услышала она знакомый голос полукровки. Что? Что он сказал? Гнев поднялся волной, и девушка всем своим естеством потянулась в сторону, как она думала, звука. Что-то стало ей мешать, и она встряхнулась словно пантера, только что вылезшая из воды. И тут же по закрытым глазам ударил свет. Она открыла их и заметила склонившегося над ней Раиша. Тут же почувствовала его руки. А в следующий момент он завалился на бок. Сишив вскочила на ноги. Помогай нам, услышала она слова, произнесенные по-русски мелодичным голосом. Дойчландия, неизвестная горная гряда. Раеш уже достаточно долго пытался пробудить Ханьку, но у него ничего не получалось. На эмоциональном уровне Айвинель чувствовала это очень отчетливо. Сейчас девушка сидела с одной стороны парня и Ханьки, а кот с другой. Вот она почувствовала, что у ее мужа появилась какая-то идея, которую он начал воплощать, и вполне успешно, если судить по его эмоции. 3 часа ее муж занимался своими делами, так что уже начало светать. За это время девушка лишь немного перекусила и отпила из бочонка воды, отметив, что надо бы найти ключ. И как раньше с ним еще сражался? подумала девушка. Ей и с простой сумкой было неудобно, а ему мешал еще и бочонок. Но он рассчитал все до мелочей. Внезапно Тирыш вскочил и зарычал, направив взгляд в сторону, куда они хотели двигаться дальше. Кто там? спросила Эльварка, вскакивая на ноги и обнажая мечи. Тот оскалился и зарычал ещё раз, а затем посмотрел на парня. Девушка поняла его и ответила: "Сейчас нельзя ему мешать. У него наконец-то стало что-то получаться. Я чувствую, что осталось ждать недолго". Произнеся фразу, девушка огляделась и, никого не заметив, снова повернулась в ту сторону, куда смотрел Тираж, и сразу увидела 10 ктулхарнов. Через мгновение, когда показался Ктулх, они стали окружать их компанию, быстро приближаясь. Эльварка поняла, что просто не успеет создать родовое защитное заклинание, поэтому активировала старый добрый защитный амулет. Девушка помнила, что этот монстр умеет создавать чары на значительном расстоянии от себя, поэтому вместо атакующего заклинания на всякий случай начала плести максимально возможный для себя динамический щит и активировала его. А в следующий миг на него упала черная клякса судя по тому, что она быстро развеялась, это было другое заклинание. Либо в него влили мало энергии, и монстры напали. Но в это мгновение Айвинель почувствовала, что у Урайше все получилось, а также что он ментально истощен. При следующем повороте Эльварка увидела вскочившую на ноги Ханьку. Помогай нам, крикнула она по-русски. Зная, что та отлично разговаривает на этом языке, одного взгляда хватило Сиши, чтобы оценить обстановку. Айвинель, супруга Раиша, сражалась против знакомых тварей, коих был десяток. Ее мечи сверкали с невероятной скоростью, отсекая щупальца. С другой стороны сражался невероятных размеров кот, который так же, как и девушка, метался из стороны в сторону, не подпуская врагов к лежащему на земле парню. И тут она заметила человекообразного монстра. Ах ты ж, Прошипела словно пантера Ханька. С максимальной скоростью она создала заклинание Луч Поднебесный и ударила в монстра. На этот раз защита сумела отразить ее чары, но девушка уже создала еще одно заклинание, атаковав врага вновь. И тут у нее закружилась голова от ментальной атаки, а в следующий миг Что-то огромное появилось перед ней и ее отпустило. Она успела заметить мелькание кота, который старался находиться между ней и ментальным магом, и прекрасно поняла, что тот прикрывает ее от атаки твари. При этом он получал раны от щупалец. Гнев девушки перерос в ярость, и она, сотворив неподводившее ее заклинание, отскочила в сторону и влив в него, как ей показалось, чуть ли не половину своей энергии, направила во врага. И вот это ее заклинание отлично справилось со своей задачей. Не только преодолев защиту, но и сделав дыру в груди твари. Тут же девушка вступила в бой, выкладываясь по полной. Образовав треугольник вокруг лежащего на земле парня, они быстро избавились от ктулкарнов. Тем более, что после смерти Ктулха те действовали не так напористо. Когда все закончилось, Айвинель подошла к Ханьке со словами: "Ну что же, давай знакомиться. Я Айвинель Арешхилса. Мой муж Раеш". Девушка посмотрела на парня. "А это Тираж», — указала на оскалившегося хищника. "Сиши", поклонилась Ханька. Эльфийка кивнула в ответ и подойдя к парню, села и положила его голову себе на ноги. Что с ним? спросила Сиши. Ментальная усталость. Он потратил все силы, когда приводил тебя в чувство. Девушка провела рукой по щеке супруга. Нечасто он выкладывался до такой степени, что терял сознание. Да и так долго ни разу не работал. А помочь? Только ментальный макс может помочь, ответила Айвинель. «Еще, наверное, жрица, но лучше маг». В это время Тираж тихонько зарычал, глядя на парня. И эльфийка поняла, что тот хотел сказать. Это ненадолго. Скоро придет в себя. После чего занялась приготовлением еды. Поскольку Раеш, как всегда после истощения будет кушать за троих, и еду тоже необходимо будет где-то раздобыть. Поставила она себе еще одну зарубку в памяти. Сиши, поняв, что-то делает, стала помогать. Спустя восемь минут парень пришел в себя. Дойчландя Неизвестная горная гряда. Ох, чтобы я еще раз так выкладывался, произнес я, придя в себя, Не бывать этому. Бывать, бывать, услышал я смеющийся голос Айви. Да знаю я, открыв глаза, повернулся на голос и встретился с двумя парами глаз, ярко зелеными и светло-карими. И тут мой нос уловил запах еды, после чего я все еще чувствуя слабость подсел к импровизированному столу на земле. Поглощая пищу, заметил удивление в глазах Ханьки, но на лице у нее не отразилось ничего. А когда мы насытились, она поднялась, сделала поклон и произнесла: Меня зовут Сиши, и я благодарю вас за мое спасение, и особенно тебя, за то, что привел в чувство. А мне почему-то так захотелось напомнить ей про мою добычу, что едва сдержался решил не затрагивать больную для девушки тему. Сейчас не время для этого. Собрались быстро и направились уже непосредственно в сторону герцогства Баварского. Со слов китаянки, правда, девушка просила не называть ее на европейский манер, мы находимся совсем рядом. Идти нам от силы пару дней. Еще одной причиной поспешного нашего ухода было сообщение Тирыша, что Ктулх, имеющий 10 подручных может общаться мысленно на огромные расстояния. И он наверняка передал сообщение о нас. Надо было видеть выражение лица Ши. После моих слов Тирыш сказал, а ее сильнейшая эмоция любопытства была похожа на волну цунами. Терпела она полчаса, но затем все же не выдержала и спросила: "Кто он такой?" Получив закономерный ответ: "Наш друг. А знать остальное тебе не обязательно". Девушка вспыхнула. Видать, совсем не привыкла к таким ответам. Еще бы, дочь императора, да еще и самородок в плане магии. Негодование расходилось от нее волнами. Поэтому я успокаивающе добавил: "Тайна рода". Это подействовало, и она успокоилась, только бросала на меня задумчивые взгляды. А в доходивших до меня эмоциях я разобраться не смог. Поднимаясь на одну горку, Я заметил интересный камень. Наклонившись, поднял его и начал рассматривать, а затем передал ему немного энергии. Нам рассказывали о таких камнях, носящих название горный хрусталь. Они тоже хранят энергию, но имеют большое рассеивание, поэтому быстро разряжаются. Зато большие образцы этого камня великолепно подходят для магических ловушек. В принципе, мы тогда на факультете магического конструирования и проходили эту тему. Для амулетов они не годятся. А вот для ловушки, которая должна сработать в течение суток, очень даже. Что это? спросила Эльфийка. Отличный накопитель для магической ловушки, ответил я ей, осматриваясь вокруг в поисках подобных экземпляров. Даже решил минут пять побродить здесь и поискать еще. Повезло Ханьке» которая нашла камень аналогичного размера около трех с половиной сантиметров. Взял их в надежде, что если будет погоня и у меня окажется время, то смогу поставить магическую ловушку. Внезапно Айвенель остановилась и посмотрела на юг. А я почувствовал ее душевную боль. Что случилось? Подскочил к ней. Папа. Мамы. И в глазах девушки появились слезы. Я почувствовала их смерть. Я обнял ее, передавая ей спокойствие. Подошел Тирыш и потерся своей большой головой о ее плечо и Ши, Не говоря ни слова, подошла и ободряюще сжала эльфийке ладонь. Спустя пять минут двинулись дальше. По пути заряжал камни. Точнее, зарядил один, а второй зарядила Ши. А к вечеру мы вышли к военному лагерю. То, что это враги, было понятно по большому отряду нежити стоящий поодаль. А часть из них еще и ходила вокруг лагеря. Ктулхи, вероятно, обошли все кладбища в округе, чтобы найти столько скелетов. Вот тоже странность. В Российской империи, китайской, африен, принято сжигать умерших, а в Европе, остальной Азии, американском директорате по большей части хоронить в земле. Кроме скелетов было много и зомби которые получались из только что убитых людей. Я ушел в состояние килса, чтобы проверить наличие ментальной охраны и снова сумел удержать реальный мир. Да, я не опускался в самые глубины. Но тем не менее, мне удалось отчетливо видеть мир в двух реальностях. Не менее 10 минут я наблюдал за лагерем, но какого-либо ментального сканирования не увидел. Со слов Ханьки, Дорога, у которой они устроили лагерь, должна вести как раз в нужное нам герцогство. Обходили лагерь по большой дуге, поскольку ктулкарнов в патрулирующих окрестности было предостаточно. К тому же нежить тоже бродила чуть ли не сплошным кольцом. В самом деле, вышли на широкий тракт, по которому направились к нашей цели. Точнее не по нему самому, а по обочине. Дальше отходить я не хотел поскольку решил установить на дороге ловушку. Мы обогнули скальный выступ, и я скомандовал небольшой привал. Девушки с котом расположились на выступе, а я внизу принялся создавать заклинание. На самом деле, все плетения ловушек достаточно сложные, если не сказать очень. А все из-за того, что в него вплетается специальный контур или рисунок, заставляющий его активироваться. Существует три варианта активации. Первый это срабатывание на появление кого-то в его пределах. Второй после десяти срабатываний первого контура. Третий это после прохождения многих живых существ. То есть начало колонны, ее середина и конец. Последний мне был недоступен, поскольку он очень сложный, а я еще не могу достаточно долго выводить рисунок. А первые два схожи, потому как второй Это усовершенствованный первый. Выбрав на свое усмотрение расстояние между чарами, я принялся их создавать самыми тонкими линиями. Когда уже заканчивал, ко мне подошли девушки с тирышем. Раешь, бежим. Заметили ктулкарнов, быстро проговорила девушка. Маскировал горные хрусталь в попыхах. Просто набросал сверху мелкие камни, землю и пару сухих веток. И мы снова стали удирать. Теперь уже в 20 м от дороги. Спустя 15 минут зарычал Тираш, а в следующее мгновение в нас полетела пара каких-то заклинаний. Я максимально быстро начал создавать щит, понимая, что не успеваю.